«Глава 16. Важный вопрос. Тимур. Умиляет она меня, умиляет и все тут, но чисто котенок, потерявшийся в торговом центре. Стою в обувном, лаская взглядом смущенное лицо Ксении. Родилась же на свете такая красота. Аккуратные брови, длинные ресницы, розовые щеки, идеально очерченные губы, хотя она их даже не накрасила. Ксения этими губами будто бы гипнотизирует меня». «Отлично помню, как приятно их целовать». И вдруг она выдает. «Мне не надо сапушки». Сама же при этом обнимает здоровенную коробку с черными сапогами, которые ей так понравились, и не отдает консультанту. «Ох, шить, мне ее не надо». На выходе из дома я спросил у Ксении напрямик, где ее остальные вещи. Ведь не могло все девичье богатство вместиться в одну сумку, пусть и объемную. У Арены туда не влезла бы даже косметичка» но оказалось, что у моей жены ничего-то больше нет. И вообще, она, видите ли, за минимализм, ей огромную кучу вещей не надо, а сама зимой ходит в холодных демисезонных полусапожках, больше смахивающих на туфли. Я, конечно, понимаю, что зима в Краснодаре не как в Сибири, и что снег у нас настолько редкий гость, что мы забыли, как он выглядит. Но должны же у девушки быть нормальные спаги. Поэтому первым делом я повел Ксению в обувной, чтобы хоть чего-то начать». Все шло хорошо, пока она прогуливалась вдоль торговых рядов, выбирала, даже согласилась померить, но вот покупать не захотела. Как впрочем и расставаться с полюбившимися сапогами. На лицо когнитивный диссонанс. Мне забавно наблюдать за ее внутренними метаниями. Она из той породы девушек, у которых все написано на лице. Так что не будете брать? – спрашивает продавец-консультант, ее губы при этом начинают кривиться. Конечно, будем, уверенно заявляю. Не слушаю Ксению, Забираю у нее коробка несу к кассе. Я бы ей сегодня же купил и дубленку, и платье, но не хочу, чтобы она думала, будто я ее покупаю. Все-таки жены не так должны соглашаться на счастливом месте. Но все же мне до да, дрожи приятно наблюдать, как абсолютно счастливая, пусть и смущенная Ксения выплывает из магазина с фермерным белым пакетом в руках. Спасибо, щебечет она. «Но не такие дорогие, мне очень неловко». «Неловко – это не то чувство, которое я хочу в ней вызвать. Да и вообще, разве хоть одной жене на этой планете неловко, если муж ей что-то покупает? Впрочем, Ксения ведь не в курсе моих планов на ее дальнейшую жизнь». Оно, вероятно, и стоило поговорить с ней о главном до похода в торговый центр. Я даже собирался сделать это за завтраком, потом подумал, что надо как-то торжественно с кольцом. Кстати, о кольцах. «Ксюшенька, сходим в ювелирный. На втором этаже хороший магазин». «А зачем?» Тут же спрашивает она. «Поможешь мне кое-что выбрать? Нужен женский взгляд». Она счастлива мне помочь. Тут же кивает. Беру ее за руку, веду в магазин. Что самое приятное, руку она не отнимает. Привыкает ко мне. Нежно сжимаю тонкие пальцы, завожу ее в ювелирный. Сонная продавщица даже не сразу нас замечает. Видно, не ждала покупателей. «Хороша работница». Я знаю этот магазин, не раз тут бывал. Сразу иду к Ксении к дальнему стенду, зову продавщицу. Что вам показать? На лице служащей появляется вежливая улыбка. Кольца, интересуют модели с бриллиантами. У вас есть что-нибудь достойное? Продавщица тут же оживает, проникается моей просьбой, спешит достать из-под стекла вереницу колец на черной бархатной подставке. Наблюдаю за Ксенией, а та и ухом не ведет, поглядывает на кольца с вежливым интересом, спрашивает, «Для кого ты ищешь?» «Да уж, Ксения, догадливостью ты не отличаешься». «Для тебя», — говорю будничным тоном. Внимательно слежу за ее реакцией. В этот момент глаза Ксении увеличиваются до невероятных размеров. Она даже забывает, что надо дышать и, кажется, вообще выпадает из реальности. «Ксения, если ты еще не поняла, я не хочу разводиться». Говорю это и застываю, ожидая ее ответа. Сердце стучит в бешеном ритме, в ушах гудит. Даже ладони начинают потеть. Да, я нервничаю, сильнее, чем ожидал от себя. А она все молчит. Думает. «Хочу заорать, Ксения, тамри. В этот момент с ее губ слетает тихий ответ. «Знаешь, я что-то тоже не хочу разводиться». Слышу это и чувствую, как мой рот растягивается в глупой, счастливой улыбке. «Ксения, ты не пожалеешь». Обещаю ей внезапно хрипшим голосом. «Почему-то я тебе очень верю». Вдруг признается она. «Правильно делаешь», — киваю. Тут же сгребаю ее в охапку, прижимаю к себе, и плевал я на то, какими глазами на нас смотрит продавщица.